Глава вторая «Что значит «несветлая»?» «Не понимаю». «Какая тогда?» «Да хрен его знает», — отвечает бывший гопник. «Но на белую и пушистую она точно не похожа». «Верить ему на слово, так же, как и отпускать так просто, я не собирался». «А как же тебя она не охмурила тогда?» «Задаю закономерный вопрос». Интересные вещи, говорит этот парень, этого не отнять. Мне удалось сохранить рассудок. Если не веришь, проверь мой задний карман, — взволнованно говорит Тохич. Там лежит мой бонус. Только он и позволил мне сбежать от этой ведьмы. И действительно, я замечаю, как из кармана драных спортивок, которые с чудом еще сохранились, торчит рукоять отвертки. Только без глупостей. Предупредив пленника, я резко вытаскиваю упомянутый предмет и читаю его описание. Имя – отвертка трудоголика. Ранг – легендарный. Описание – незаменимый помощник во всех начинаниях. И дедову пятерку починить, и бутылку пива открыть, и сиплому в бочину сунуть. Аксессуар на 10 из 10, по заверениям экспертов из мест не столь отдаленных. Характеристика – плюс 10 к воле – Плюс 10% к росту производственных профессий. Дает навык «Предельное внимание». Бонус, который еще дает и навык своему обладателю? Это первая такая вещица на моей памяти. Навык «Предельное внимание». Продолжительность «30 минут». Описание. Высчитать интеграл в уме, конечно, не получится, но заметно облегчает работу с ремеслом, усиливая погружение в работу. Характеристика плюс 20% к защите от ментальных атак, плюс 10% к получаемому опыту за успешное изготовление предмета. Если говорить в общих чертах, то отвертка оказывается идеальным предметом для любого ремесленника. Чем-то она походила на мультитул Михалыча, но видны и отличия. Если бонус Михалыча направлен на качество изделия, отвертка Тохича помогает росту самого мастера. И даже и не скажешь, который из них лучше. Мультитул просто как палка. Он не ограничен уровнями и статами, позволяя всегда сделать итоговый продукт крепче и лучше. Его мощь сможет открыться в будущем, когда материалы станут настолько ценными, что права на ошибку просто уже не будет. Тогда как отвертка позволяет быстрее расти в выбранной профессии, а у хорошего мастера и вещи будут лучше. Но все это мысли на отвлеченную тему. Бонус давал Тохичу прибавку в виде аж 10 очков воли. Охренеть! Ни разу не видел столь высокой прибавки. С другой стороны, на старте, в отличие от силы или ловкости, эта характеристика была бесполезной. Лишь только при столкновении со Стайсой его бонус играл свою роль. Да еще и защита от ментальных атак. Сначала я не понял, зачем это свойство ремесленнику — а потом вспомнил, что каждый раз, когда пытаешься заниматься делом, кто-нибудь начинает тебя отвлекать или просто шуметь рядом. Чем не ментальная атака? Следовательно, слова Тохича могут оказаться и правдой. Что ж, это не так уж и сложно проверить. Хорошо, пошли. Поднимаю на ноги диверсанта недотепу и придаю ему ускорение пинком под зад. «Куда?» — взволнованно спрашивает он. «В пыточную, конечно», — говорю. «Раз я лорд, значит, у меня должна быть и пыточная». «Итак, выкладывай все, что знаешь, остайся». «Обращаюсь я к нашему новому пленнику». «Последовательно, подробно и по порядку». «А нужно вообще все это?» «Указывает он подбородком на свою же веревку, которой мы его и связали по рукам и ногам». «Я ведь сам к вам пришел» или хоть какого-то приличного подземелья у меня нет. Пришлось соврать для солидности. Самым подходящим местом для допроса оказывается наш склад-подвал. Тут темно, холодно, и висят куски кабаньих туш, словно на бойне. Атмосферненько так. Уж прости, но веры тебе особой нет, пожимая плечами. Я тебя даже толком не знаю, а ты не можешь гарантировать, что твои слова не являются намеренной дезинформацией. «Может, я его по кумполу вдарю пару раз?» — предлагает Малой. Мы все недоуменно глядим на него, отчего он смущенно чешет щеку. «Ну, для профилактики. Вдруг врать думает «И как ты определишь, врет он или нет, умник?» — криво улыбается мышка косясь на пленника. «Вдарю еще раз, для убедительности». Добродушно улыбается Малой, а Тохич вздрагивает от этой улыбки всем телом. «Я вам все расскажу, только уберите этого!» — косится он на парня. Я киваю Малому и Хрюше, и те выходят наружу. Но не потому, что так попросил Тохич, а потому что дежурить тоже кому-то нужно. Уж лучше пусть дуэт останется сторожить у чистокола на всякий случай. А здесь, на нашем складе, хватит и нас троих. Меня, Михалыча и мыши. Вот видишь, как далеко мы готовы зайти ради твоего спокойствия. Я улыбаюсь и сажусь на лавку напротив пленника. Сам он привязан к аналогичной скамье, но уже стоящей у стены. Мы притащили сюда с Михалычем мебель, чтобы разместить пленника. Мало того, что ему, чтобы сбежать, необходимо будет развязать руки и ноги, так еще и потребуется отвязаться от тяжелой лавки. В противном случае никуда он не денется. Перестраховка. В последнее время моя любимая тактика. Надеюсь, что и ты проявишь разумность и будешь говорить только правду. Иначе, если я хоть где-то заподозрю, что ты мне врешь или не договариваешь... Не став продолжать, я наблюдаю, как мышь подходит к парню и создает фаербол перед его лицом. Тохич ежится, дергается, всячески пытается отстраниться от волны жара. Интересная реакция. Похоже, прошлая встреча с магичкой оставила куда более сильное впечатление на парня, нежели мы могли предположить. Мышь довольна. Даю я команду, и женщина, хоть и нехотя, но отстраняется от Тохича, позволяя тому вздохнуть с облегчением. Мы поняли друг друга. Обращаюсь я к нему, и тот активно мотает головой. Тогда я слушаю. «Стайса не хочет мира с вами», — начинает парень. «Это мы и так подозревали», — говорю я. «Что ее слова про свадьбу — только хитрость». «Нет, вы не понимаете», — качает парень головой. «Свадьба как раз планируется». «Как это?» «Теперь уже я ошарашен». «Зачем?» «Затем, что ей надо стать женой лорда и получить контроль над поселением» говорит Тохич. А после она планирует устроить зачистку. Кто подчинится ее власти, тех оставить. А кто будет рыпаться, того пустит под нож. А откуда ты это вообще знаешь? С подозрением хмурюсь я. Я бы понял, будь Тохич в позиции правой руки или главного слуги, пристайся, но ведь на это было не похоже. По крайней мере, так казалось со стороны. Может, я чего-то и не знаю. Так она и Богучарова так же окрутила, говорит перебежчик. Тот, правда, долго не думал. Вечером свадьбу сыграли, а утром он уже вышел из шатра со стеклянными глазами. А по поводу поселения она уже хвасталась своим рабам, что приберет его к рукам точно так же. Я задумчиво киваю. Вот в такую стайсу верится куда больше, нежели в ее личину великой жрицы. И со словами майора эта история стыкуется. Правда, в ней добавляются новые страницы. «Хорошо, но если я не соглашусь, то как она сможет причинить нам вред?» «С чем собирается атаковать нас?» «Задаю я закономерный вопрос». «У нас, если ты не заметил, есть чистокол, а у нее я как-то не видел осадных орудий или чего-то подобного. Ее голожопое войско мы еще на подходе поджарим». «Потому что ей они и не нужны!» — резко выдыхает Тохич. «Она ведь жрица!» «Ну и что?» Я полагал, что это просто какой-то титул, даже не профессия, не то что класс. Сама себе придумала, а теперь дурит голову окружающим. Я тоже могу королем назваться. Она может обратиться к своей богине и провести ритуал, объясняет парень. Жрицы его проводят время от времени, чтобы держать рабов в узде. Я в этот момент закрываю своим навыком предельного внимания, чтобы не стать полным идиотом, а потом приходится притворяться, все равно деваться некуда». Слово «ритуал» кажется мне мистикой и полным бредом. Но вдруг это какой-нибудь активный навык? Что-то, что усиливает ее воздействие на окружающих? Тогда ей, правда, не надо будет сражаться. Ключи от города вынесут на золотом блюдце. Блин, у нас и ключей-то нет, стыдоба. «Что за ритуал?» — подтверждает моя мысли, Михалыч. «Чтобы промыть вам всем мозги», — выдает взволнованный Тохич. «И поверьте мне!» Если она его проведет, никто не устоит. И вы все, как послушные собачки, сделаете все, что она пожелает. Что получается? Если я принимаю ее предложение, то смогу хотя бы кайфануть одну ночь. Она зайдет за нашу стену на законных основаниях, а потом, оказавшись рядом, подчинит всех. А если нет, то у нее имеется план «Б». Она уже рядом и до утра может чувствовать себя в безопасности, а потом придет и заберет свое. «Ты за словами-то следи». Меж тем слова парня не понравились мыши. «Я тебе не собачка, понял ты?» На ее пальцах вновь заплясали искры. Сожженного до хрустящей корочки пленника мне еще на складе не хватало. «Мышь, довольна». «Можешь идти. Заодно проверь, как там остальные». Указываю я ей на дверь. Уж больно остро она реагирует на все. Пусть подышит и проветрится. «Но я...» Пробует она поспорить, но уступает моему тяжелому взгляду. «Как скажете, лорд Шурик». Женщина фыркает, сделав особый акцент на моем титуле, но ничего более. После чего послушно покидает склад. Потом еще обязательно разберусь с этой ее раздражительностью. Может, отшлепать от греха подальше? Или поручить той же Хрюше? Ей будет поди только в радость, а мышь выучит урок, раз язык за зубами держать не научилась еще». Но это все потом. Сейчас решим вопрос с пленником. Ведь осталось понять всего один момент. Тогда почему ты сбежал? Раз наше поражение предрешено, то с чего бы тебе менять сторону и предавать Стайсу? Да просто я не хочу быть ее рабом!» Моментально вспыхивает Тохич. «У нее ведь нет разницы, кто ты, какой уровень и какие твои умения. Для Стайсы мы все ее слуги и рабы. Она играет в нас, как в кукол». Мы по очереди то жратву ей добываем, то веерами обмахиваем, то в этом сарае полюсу утаскаем. таскаем. Она не хочет развиваться, придумывать что-то, строить. Ей хватает подачек от системы. Я увидел ваше поселение и подумал, вот оно, здесь я хочу жить, а не прислуживать до конца своих дней избалованной дуре». Он выговорился, и теперь тяжело сопит, ожидая моего ответа. «Служить бы рад, прислуживаться тошно» мелькают в голове слова майора. «Да, Грибоедов актуален для всех возрастов. Аж гордость берет за русскую классику». «Ладно, допустим, ты не врешь. И ты действительно желаешь поражения Стайсом, уточняю я. Так когда она планирует провести ритуал?» «С первыми лучами солнца», — говорит Тохич. «Я же вам и талдыч, что уже скоро. Еще чуть-чуть, и вы упустите шанс ее опередить». «Черт, а ведь времени у нас, правда, мало. До рассвета всего ничего. Но без информации ломиться к врагу так же тупо. переди ту, которая одним своим взглядом может заставить пускать слюни, смеюсь я бредовости ситуации. Но она все равно человек», — разъясняет Тохич. «Ей нужно спать, есть и пить. А ритуалы требуют много сил, как моральных, так и физических» за себя бережет и каждые сутки спит и не меньше восьми часов, чтобы поддерживать эластичность кожи и избежать морщин. То есть можно застать ее врасплох, — делаю вывод я. Хоть что-то. Я вам рассказал все, что знаю. Теперь меня отпустят? Тохич с надеждой смотрит на нас с Михалычем. Не будем торопиться с этим. Качаю в ответ головой. Посиди тут часок-другой, а мы решим, что с тобой делать. — Надо успеть! — Начинает спорить Тохич, но я его останавливаю. «Это наша проблема», — говорю. «Ты пока здесь поскучаешь. Сам должен понимать, доверия тебе пока немного, и оставлять нового человека за спиной я не могу». Тохич вздыхает и облокачивается на стену спиной, прикрывая веки. «Хорошо, только ноги хоть развяжите!» — ворчит он. «А то сидеть даже не могу нормально. Потерпишь?» «Если твои слова подтвердятся...» то быстро выйдешь на свободу и станешь одним из нас. Ну, а если соврал... «Ага, не сносить мне головы», — кивает он. Кажется, он не слишком этого опасается, что добавляет мне уверенности. «В точку?» — усмехаюсь. «Тогда хорошего отдыха». После чего вместе с Михалычем покидаю склад. Собрав своих ребят в полном составе, я пересказываю им слова Тохича. «Что делаем, лорд?» Спрашивает Малой, потирая руки от нетерпения. «Этому хоть сейчас в бой». Я собираюсь с мыслями. Информация единым потоком пролетает перед глазами. Стайса – ритуал, рассвет, спарта. Наша численность практически равная. В уровнях мы определенно превосходим слуг Стайсы, хотя тут я не могу утверждать точно. На нашей стороне мышь – это сильный козырь. У них Стайса. Одно ее присутствие – уже проблема». Неожиданная атака должна усилить наше преимущество. В условиях ночи так тем более. Она либо спит, либо готовится к ритуалу, а значит отвлечена. Ключ к победе — атаковать стремительно и нагло, настолько быстро, чтобы оппоненты даже не успели опомниться, а стайса — отойти от шока. Это не безупречный план, но, пожалуй, единственный — действовать на опережение. «Выходим немедленно», — объявляю. «Идем полным составом». «Опаснее стайсы сейчас нет никого, так что в поселение оставлять никого не будем. А теперь внимательно слушайте, повторять не буду». План, сострепанный на коленке, заключался в следующем. Малой идет впереди, разведывает обстановку и намечает нам точки для атаки. Выйдя на позицию, мышь шарахает самым убойным из своего арсенала по шатру стайсы. Удар молнии вполне способен прикончить жрицу на месте, но даже если та уцелеет, будет ошеломлена и не сможет оказать сопротивление. Затем они с Хрюшей отступают, отвлекая на себя охрану, а мы втроем контролим шатер. Либо добиваем Стайсу, либо убеждаемся, что она мертва. Оставлять в живых эту тварь я не собираюсь. Захватывать ее живьем все равно, что приручить ядовитую змею. Разгром остальных – дело техники. Без жрицы, с ее харизмой, я остальных не опасаюсь. Все согласно кивают. Взяв снаряжение, мы слезаем вниз по стене, после чего прячем лестницу возле ручья. Затащить обратно ее некому. На всех нас накинуты кожаные плащи для дополнительной защиты, в руках щиты и копья. Руки магички свободны, чтобы она в любую секунду могла запустить молнию или фаербол. Оставлять поселение бесхозным, конечно, риск, но противника и так на одного человека больше, а Тохичу я не доверяю, чтобы сразу же давать оружие и отправлять в бой на нашей стороне. Все решится в одном бою, здесь и сейчас. Или мы сумеем разбить силы жрица и избавить Спарту от угрозы, или же потерпим поражение, и тогда поселение так и так перейдет в руки противника. Победа или смерть? Ничего лишнего. Двигаясь по лесу, никто из нас не издает лишних звуков. Как никогда я рад тому, что заставил всех поднять уровень следопыта хотя бы до первого уровня. В противном случае вся наша затея могла бы провалиться еще до того, как мы подошли бы к лагерю Стайсы. Костер наших врагов все ближе. Я начинаю волноваться. Малой не возвращается и не подает никаких сигналов. Подойдя вплотную, я даю команду остановиться. Ждем Малого. Его отсутствие напрягает. Неужели нам подготовили засаду? Впереди будто из ниоткуда появляется накрытая плащом фигура, Хоть я не могу разглядеть лица в тени капюшона, но точно знаю, что это малой. Никто не в состоянии двигаться столь же тихо и незаметно. Он показывает большой палец, сообщая тем самым, что все в норме. Выходит, слова Тухичи верны. Остается самое сложное – атаковать лагерь врага. Мысленно пожелав удачи ребятам, я обхожу лагерь с правой стороны. Следом двигаются парни. Девушки уже выходят на позиции напротив. Даже из-за кустов я могу различить на поляне яркий костер, который активно трещит в предрассветном сумраке. Рядом установлен просторный шалаш, который укрыт тканью и шкурами от паланкина. Благодаря этому он выглядит как роскошный шатер. Даже здесь Тайса не отказывает себе в маленьких удовольствиях. У шатра я замечаю блондина с молотом Сутулова. Богучаров громогласно сопит у костра, там же сидит талян подкидывая хворост в единственный источник света и тепла этой ночью. Еще одного человека не вижу, как и самой Стайсы. Спит, как и сказал Тохич. И где четвертый? Пошел в кустики или греет жрицы постельку? Вот дрянь развратная. А еще замуж просилась. Лезут в голову дурацкие мысли? Или может у нее девишник перед свадьбой? Минуты текут медленно. Первый вступает мышь, ей нужно время. Воздух над поляной сгущается, начинает мерцать и слабо гудеть. Блондин и Толян удивленно поднимают головы. Даже Богучаров прерывает храп на одной ноте. Бабац! Небо раскалывается, и молния вонзается точно в шатер. Он рассыпается, заваливаясь на бок кучей веток, и тут же вспыхивает огромным факелом. Выжить в таком невозможно. Блондину достается отлетевшими горящими бревнами, он корчится на земле и вопит от боли. Толика Бугучаров вертит башками и, что-то увидев в кустах, бросаются туда. Бросающие то и копьем перевес. Слева и справа срываются Малой и Михалыч. Слышу, как мышь запускает фаерболы. С той стороны грохочет серия взрывов. Свет от пламени разрывает сумрак ночи. Раздается череда матов, ора и криков. «Это уже наверняка со стороны подсобников стайсы. Они ловят полис у наших девчонок. Ничего, милые, скоро мы придем вам на помощь. Только решим одну проблему». Мы прибавляем скорость и подбегаем к тому, что осталось от шатра. Ворочаем горелые ветки и обрывки шкур древками копий. Стайсы нет ни живой, ни мертвой. «Смотри!» — тычет пальцем малой. В блеклом свете, едва начавшегося рассвета, Я вижу, как между деревьями плывет туман. Только он не белый, как обычно, похожий на мокрую вату, а розовый. Чем дальше, тем он гуще, отвратительного кровавого цвета. Он движется из глубины леса, и я вижу едва заметную тропу, ведущую между деревьев. Бросаюсь туда. Михалыч и Малой поспевают за мной. Тропа узкая. Мы движемся в ряд один за другим. «Стойте здесь!» — командуем. «Не пускайте сюда никого!» Издалека я уже слышу странный пронзительный голос, но определенно женский. С проснувшейся Стайсой мне лучше столкнуться один на один. Выскакиваю из леса на поляну. Я угадал, Стайса здесь, но не одна. Прямо в центре поляны, на небольшом пьедестале из бревен, лежит захлебывающийся в крови кавказец с темноволосой и горбоносой. Огромными глазами, выпученными от ужаса, он бессмысленно ворочает из стороны в сторону. Видно, что мужчина все еще живой, но жизнь его стремительно покидает. Рядом с ним стоит Стайса, держа темный короткий кинжал возле его вскрытого горла, в ее глазах бешенство. Я прервал ее на самом интересном месте. «Светлая богиня? Серьезно?»